была не так очевидна, жандармерия искала неизвестного преступника, однако в этом направлении не обнаружила ничего существенного для рассмотрения дела. Это, конечно, еще не служило каким-либо доказательством того, что такого преступника не существовало. В то же время силу абсолютного доказательства имел тот факт, что сам Филипп Хальсман ни разу не говорил, что его отец убит неизвестным. До последнего момента он утверждал, что произошел несчастный случай, да и сам изображал себя свидетелем по деньги. Теперь же, пытаясь следовать теории профессора Эрисмана, Хальсман вынужден был изменить свои прежние показания. Как же тогда пытался профессор психологии Эрисман, будучи лично полностью убежденным в невиновности Хальсмана, доказать эту невиновность? Эрисман исходил из того, что Филипп Хальсман, в отличие от своих прежних показаний, мог в критический момент быть впереди своего отца намного дальше, чем на расстоянии от 10 до 15 метров. Этим и воспользовался кто-то третий для разбойного нападения на отца Хальсмана. Когда затем сын, обеспокоенный отсутствием отца, вернулся назад, он увидел его лежащим бездыханным в ручье. Эрисман сказал... Мысль «сорвался» становится инстинктивным убеждением и с той большой ассоциативной силой, которая связывает в нашем мире представление причину, и следствие навязывается и представление о предшествовавшем событии, о причине того действия, образ шатающегося и падающего отца. Этот образ своей мысленной наглядности теперь преследует Филиппа Хальсмана, который так непроизвольно и живо представляет его в первый момент, что в том состоянии высшего аффективного замешательства в своих первоначальных показаниях о происшествии он спутал его с картиной воспоминаний. Первое впечатление, внушенное ему этим псевдовоспоминанием, это его лежащий поодаль, сорвавшийся с со откоса отец, но теперь одно присоединяется к другому, и он видит отца падающим вниз, отсюда его твердая вера в то, что здесь следует говорить не об убийстве, а о падении, чего он неукоснительно придерживался во время всего предварительного следствия судебного разбирательства. Далее в экспертном заключении Эрисмана говорится, что сильное. Душевное потрясение вызвало известную степень беспамятства. Травматическая амнезия мгновенно дала хорошую почву для проявления вымышленных, кажущихся образов и подмены ими действительных впечатлений памяти. Таким образом, по убеждению Эрисмана, произошло следующее. Незамеченный шедшим далеко впереди Филиппом Хальсманом, неизвестно убивает его отца, Сын, в конце концов, обнаруживает труп в ручье, окружающая обстановка навязывает ему предположение о падении с скручи. Душевный гнет вызывает провалы в памяти, которые задним числом восполняются воображением, подсказывающим, что он видел причину смерти деньги. Так, в ходе предварительного следствия, предшествовавшего второму судебному процессу, суд был поставлен перед необходимостью проверить Эту теорию ведущего психолога. Суд постановил провести новую повторную экспертизу, в задачу которой входила проверка как предыдущего судебно-медицинского заключения, так и теории Эрисмана. В Австрии такую экспертизу называют факультетской экспертизой, потому что подобное исследование должно опираться на авторитет всего факультета. Выработка этого факультетского заключения была поручена профессору Верк Гартнеру и известному в международных кругах судебному эксперту профессору Карлу Майкснеру. Верк Гартнер и Майкснер ознакомились с материалами процесса, материалами первой медицинской экспертизы и провели ряд бесед с обвиняемым. При этом они ставили перед собой цель тщательно изучить вещественные доказательства, а также с психологической точки зрения охарактеризовать личность Хальсмана. Само собой, разумеется, эти эксперты не исходили из того, что суд присяжных...